Глава 24. «Где проклятая руна, Винсент Кассиди?» — резко спросила С. Посох в ее руке горел гневным икс светом, но мое семечко все же лучилось ярче. «Поглощена астигматом», — ответил Винсент, коротко указав в сторону неподвижного тела, говорящей с травами. «Я не нашел ее». Иниэс беззвучно выдохнула зашипела, подобно разъяренной кошке. Ее гнев жаркой волной ослепил мое ментальное восприятие. О, кинг благословение была очень, очень зла. Но спустя мгновение это ощущение отступило. Золотая восходящая умела контролировать себя и подавила эмоциональную вспышку. — Не двигайся, Хейр, — прошептал вселенец. — И даже не дыши. Исходящие от хранителей золотые искры закружились вокруг нас, а янтарные лучи жезлов посоху просветили каждого насквозь. Ощущение опасности не отступало. Наши жизни висели на волоске. Эти странные создания могли убить нас в любую минуту. «Вы прорастили мерзость под великим древом!» — обвиняющим тоном произнесла С. «Та, что виновна, уже понесла наказание!» На заледеневшем лице Винсента не дрогнул ни один мускул. «Она мертва!» «Мертва!» повторила Иниэс. «Значит, Большой Тинг признает тебя Риксом. Тебе и отвечать за свой Фригольд». «Значит, мне», — кивнул Винсент. «Отвечу, как решит Наблюдатель». «И народ Древа», — холодно добавила Иниэс. «И те народы, что сегодня потеряли восходящих из-за черной руны, которую принес к Великому Древу твой народ. Вы осквернили Тингвеллир. Вам придется заплатить золотую виру, Винсент Касиди. Я говорил большому Тингу, что они предатели нашего народа, произнес я, поднимаясь с колен и вставая рядом с Риксом. Юр, сидя на плече, по-прежнему удерживал в лапках семя, и его отблеск заиграл в глазах Кинга людей древа. А стоящие возле нее хранители и вовсе не сводили семечка своих странных, нечеловеческих взглядов. Ты говорил, восходящий Сигурд, медленно произнесла ини С. А я отвечу. Они пришли сюда как часть твоего народа. — Горе вам, что не выпололи черные травы до восхода мерзости. Теперь за них будет наказан весь ваш фригольд. Но об этом мы поговорим с твоим Риксом. Винсент, будто невзначай коснулся меня плечом, предостерегая от ответа, и произнес. — Ты знаешь наши законы, Кинг. Народ Земли сам покарает виновных. Мы отдадим Виру тем, кто пострадал от черной руны. — Отдадим? — вновь переспросила С. Отдашь свою кровь, Рикс? Она указала на Марка, и один из хранителей, мгновенно оказавшись возле него, легко поднял восходящего, поставив его на колени. Марк с разбитым лицом, неестественно согнутой рукой и покрытый ожогами, выглядел ужасно и наверняка мучился от боли. Но не подавал виду, с угрюмой гордостью вздернув голову. Сияющее их светом оружие замерцало около его горла. «Дурная трава выросла на моем поле. Мне рвать ее с корнем» произнес винсент недобро прищурившись сначала этот восходящий должен ответить перед народом земли я сказал и жестко усмехнулась будто не ожидала ничего другого а затем неожиданно перевела взгляд на меня другие слова были выращены мной для людей земли но творящие прикрыла вас своей ладонью ответь восходящий откуда у тебя истинные семя элтанира золотые искорки наполненные звездной кровью все еще кружили вокруг меня, особенно интересуясь семечком. Оно как будто притягивало их и всеобщее внимание. Лгать и скрывать больше не имело смысла, тем более что весь Тинг уже увидел источник золотого света. Моя слава прибавлялась и прибавлялась, заполнив половину шкалы титула. «Оно давно мое. Я долго хранил его в тайне. чуть улыбнулся я, свободно рукой стирая с лица кровь и копоть. Теперь оно принадлежит народу земли». «Дар творящий помог развеять мерзость человек земли», — сказала Инис со странным выражением, глядя на меня. «Такие дары не бывают случайными. Тинг запомнит твое имя. Дал ли тебе наблюдатель золотой подвиг?» «Кинг, то дело моего народа», — вмешался Винсент, вновь настойчиво касаясь меня плечом. «Новое малое древо — дело всего круга», — холодно возразила Инис. Это великое испытание. Если бы не оно, я бы уже изгнала вас из Тингвельляра. Готовы ли к нему люди земли? От даров единых не отказываются, дон Норвяттер. На лице Винсента сверкнула мрачная усмешка. Но сперва я хочу закончить дела с моими людьми. Где они? Приведите остальных людей земли. Распорядилась Эниэс. Сигурд, негромко позвала травинка. И когда я склонился к ней, прошептала: Накрой ее, пожалуйста, я не могу смотреть. Она беззвучно плакала, вцепившись в черное древко. Все-таки любила мать, даже такую. Нельзя так просто взять и зачеркнуть прошлое. Да, мы победили, но и в моей душе не было радости, только опустошение. И еще непонятно, чем все закончится, судя по настроению людей древа. Сдернув плащ теневиков с плеча, я набросил его на расчлененное тело говорящий. Возле нас медленно закручивался во дворот восходящих, сходящих с разрушенных трибун и смыкающихся сплошным кольцом вокруг арены. В первые ряды пропускали вожди племен. Я заметил яростного как пламя, ветра равнин и лэндо рядом с ним, а также монструозного кинга нордийцев. Мелькнул и Эйрик. Однако он не спешил приближаться встав со своими людьми так, будто нас разделяла невидимая черта. Впрочем, в толчье мне могло просто показаться. Разрушенный Тингвеллир кипел от людей и гудел на разные голоса, подобно растревоженному улью. Хаос мало-помалу постепенно утихал. Восходящие помогали раненым и уносили мертвых. Неожиданная битва не обошлась без потерь. Кошмарная роща оказалась очень мощной руной, наверное, равной золоту в градации восхождения. И она плевала на правила, развратив древние конструкции и несколько минут продержавшись в самом сердце круга. Это казалось невероятным, но даже и Свет и Хранители не смогли сразу уничтожить ее. Вмешаться пришлось самому древу. Мощное оружие, едва не повернувшее колесо событий вспять. Пожалуй, война с существами, владеющими арсеналом проклятых рун, была невероятно серьезным испытанием. Винсент стоял над сыном, сурово глядя на него сверху вниз. Тот поднял голову, с вызывающей мрачностью отвечая взглядом. Не сдался. И снова бросилось в глаза их невероятное сходство. Они молчали. А затем Кассиди-старший без замаха врезал ему, открытой ладонью, вокруг которой высветилась призрачная проекция аспекта. Расчетливый, хлесткий, тяжелый удар. Я даже поморщился, представляя, каково это. Бить беззащитного, покалеченного и скованного — не самый благородный поступок. Но со стороны Винсента это действие выглядело абсолютно оправданным. Хорошо, что не убил вообще, а может, наоборот, лучше бы убил. Отцовская оплюха свалила мрака на Он упал, скорчился, из уголка разбитого рта показалась струйка крови и замер, не шевелясь и не подавая признаков жизни. Тем не менее, требовалось нечто большее, чтобы прикончить восходящего. Винсент его просто вырубил и скорее всего специально. Оглушенного восходящего не вызовешь на поединок. Кассиди не забыл мои слова. Да и другие, желающие поквитаться, наверняка занимают очередь. Ничего, я могу подождать. Никуда он не денется. Земля над ним за другим выдавили к нам. Сначала Миноса и стайку молодых восходящих, которых он курировал. Доктор Матиас перекинулся парой фраз с Винсентом. Они явно давно знали друг друга и почти сразу опустился на колени возле нас с Травинкой. «Кассиди?» — мрачно спросил он, увидев черное древко. «Сигурд, Мелли, помогайте! Приподнимите и крепко держите ее! Тихо, тихо, девочка моя! Может быть, немного больно? Потерпи!» Он быстро отпилил кусок древка с наконечником у самого тела, затем осторожно, но решительно вытащил стрелу из раны. Травинка жалобно вскрикнула. Несмотря на инъекцию обезбола, процесс был неприятным. Из раны опять хлынула кровь. Однако Минос тут же запечатал входное отверстие знакомым золотым жучком из своего ожерелья. Ожившая алая ночница, сверкнув капли звездной крови, погрузилась в тело. Я поморщился, вспомню, как это болезненно. Однако кровотечение практически сразу остановилось. Рана начала рубцеваться. Доктор Матиас залепил ее пластырем крест-накрест и сказал: Завтра сможет танцевать! Верно, Сигурд? Верно. Веки травинки опустились. Девушка почти мгновенно погрузилась в сон, так же как я когда-то, излечиваемый этим предметом. Жизненные силы быстро восстановятся, даже после такого тяжелого испытания. Так вот почему Йорк тебя привязался, а мы гадали», Произнес Мина, глядя на золотое семя. Теперь все ясно и насчет твоей звездной крови тоже. Почему молчал о нем? Я не хотел, чтобы его отобрали, а меня. Меня и без этого трижды пытались убить во Фригольде, Матиас. Дева Мария, я слышал, что ты говорил на Тинге. Значит, Вероника. Но как? Почему? У меня огромное количество вопросов. Я устало улыбнулся, ощущая его искреннее замешательство. Всегда симпатизировал Минусу. Восходящий исследователь и ученый, он казался немного не от мира сего, полностью увлеченный своим делом но совершенно точно не желал земной колонии зла. Вряд ли доктор был заодно с Треевым и говорящий с травами. Скорее, его взяли с собой, чтобы сопровождать и инициировать молодых восходящих, которым нельзя было не дать стигмат. Все они сейчас стояли рядом с нами. Келли Флоу, ржеволосый Мелисент Симмонс и Салман Беркут, младший брат погибшего в расколотых землях Али. — Вот что, доктор Матиас, — сказал я, открывая скрижаль посмотрите эту сагу что там Воспоминание кнута ларсона мы прикончили его в шторме возможно вы найдете в ней все ответы минус недоверчиво взял у меня изготовленную как раз для такого случая сагу а к нам тем временем вывели оставшихся людей мрака песчанку старшего брата рэнди и других среди них вот сюрприз была и вполне живая свирель последним из толпы вытолкнули трейва уитли «Этот хотел скрыться», — уточнила Эниэс, переглянувшись с одним из хранителей. «Почти сбежал из тингвеллира». Трейф выглядел дерьмово, растерял всю свою уверенность. Бледный как мел, он нервно озирался по сторонам, явно понимая, что ничего хорошего ему не светит. «Итак, Трейф Уитли...» Взгляд Винсента был очень тяжелым. «Твой... Человек проиграл, Фионтар. Что скажешь?» Винс? «Клянусь, я ничего не знал о проклятой руне!» Левый глаз Уитли задергался в нервном тике. «Ты ведь меня знаешь! Мы с первого цикла вместе! Я бы на такое не подписался!» Винсент молчал. «Я отказываюсь от титула и больше не претендую!» Продолжил Трейв. «Я признаю тебя Риксом и прошу справедливого суда. Для себя и своих людей. Я не виновен, я не знал!» «У меня к тебе только один вопрос!» сказал Винсент, не спуская с него глаз. «Где пленники?» «Какие плен...» Заикнулся Белотреев, но Кассиди тут же яростно прервал. «Максвелл и ее копье! Где?» «Я не знаю ни о каких пленниках. Понятия не имею, что эти... Что твоя бывшая жена и сын натворили за моей спиной». «Тогда у меня больше нет к тебе вопросов, изгой», жестко произнес Винсент Кассиди. Он не делал картинных жестов. Но я понял, что отец Травинки воспользовался своим правом Рикса, и Трейв уитли перестал быть частью Фригольда неба по законам единства. Его бронзовый фрейм восхождения потускнел, а титул изменился и окрасился багрянцем. Изгой. Инес сделал шаг, коротко кивнув, и один из золотых хранителей древа шагнул к нему без размаха, ударил Трейва острием их оружия. Оно пробило тело землянина насквозь, ярко вспыхнуло ореолом звездной крови. И несостоявшийся рикс в ужасе, раскрыв рот, за несколько секунд сгорел. Распался, превратился в лохмотье белого пепла и клубящуюся пыль. Пустой, дымящийся мангус и прочие снаряжение упали на землю. На месте Трейва Уитли осталось только несколько сияющих рун. Сингвеллер ахнул. Люди чуть подались назад. Хладнокровное убийство. изгои вне законов единства, и Кинг народа Древа посчитал себя вправе наказать его. И вдруг стало ясно, что со всеми сторонниками говорящей произойдет то же самое, если Винсент сделает их изгоями. Сейчас их защищала только принадлежность к Фригольду. «Кровь за кровь!» — произнесла Иниэс, кровожадно оскалившись. «Изгоем и пособникам червей не место под Великим Древом! Отдашь ли ты остальных нашему гневу?» Тут песчанка неожиданно шагнул вперед и тяжело бухнулся на колени. «Перед нами, перед всем Тингом, Следующий опустилась свирель. Люди мрака один за другим последовали их примеру. — Рикс, мы признаем. — Просим земного суда, Рикс. — Рикс, не отдавай нас. — Рикс, я знаю, где пленники! — хрипло выкрикнула свирель. — Говори. — Они в домене, сказала восходящая. У с травами была руна. Не знаю, взял ли ты ее с тела. Но мы входили и затаскивали пленников в домен через предмет, типа большого белого шара. Эта штука вроде огромной экстрамерности. Где она? Трейф таскал ее в крипторе или руне-хранилище, я точно не знаю. Свирель нервно облизнула губы. Видела, как он убирал ее туда после всего. Посмотри там. Она указала на несколько рун, оставшихся от Уитли, и стало ясно, почему заговорила. Мы бы и так нашли нужное, осмотрев его останки. Свирель держала нос по ветру. Мрак проиграл, их карты биты, и нужно быстро-быстро шевелить язычком, чтобы победители просто не лишили тебя головы. Она была мне неприятна с давних пор. Но пусть будет так. Лишний свидетель во фригольде не помешает, а вот мрак — совсем другое дело. Винсент втянул руны и мрачно улыбнулся. Донор — Везучий дон Норветтер, сказал он, — сохраню тебя жизнь а потом извлек из воздуха нечто. Предмет, напоминающий левитирующую сферу, словно выточенную из непрозрачного перламутра. Она была размером с голову Тауру, и на одной стороне виднелось углубление в виде стилизованного наконечника стрелы. Чуть больше человеческой ладони. Этот глиф на языке «кэл» означал «путь, перемещения а на едином наречии — стрела. «Кристалл сфера! Настоящее ядро домена, надо же!» произнес рядом со мной Минос, с изумлением уставившись на сферу. Судя по всему неповрежденное, я просто обязан изучить этот Кэл-артефакт. Что ж, я впервые видел материальное воплощение домена. У каждого экстрамерного королевства имелся такой кристалл. Сердце, внутри которого и располагались все те безразмерные складки Риманова пространства, созданные рунным искусством Кэл. Место входа из единства... И одновременно самая уязвимая часть домена... Ведь кристалл и есть домен. И если его разрушить, то погибнет все, что внутри. Поэтому Кэл, по моим сведениям, держали расположение таких сфер в строжайшем секрете, маскируя и пряча их. А вот говорящие с травами, значит, таскал ядро с собой, поручив ближайшему приспешнику. Трейв Уитли лгал. Он прекрасно знал, где пленники. Просто надеялся выиграть время. «Значит, получил по заслугам». «Что внутри, знаешь?» Продолжал допрашивать Винсент Свирель. «Там опасно. Ты там была?» «Да, ночью помогала с пленниками», пробормотала восходящая, опустив глаза. «Нет, там ничего нет, ничего опасного. Просто типа кусок земли с травой в пустоте». «Остров Трав», — произнес я, вспомнив слова возлюбленной. Травинка рассказывала мне об этом месте. Хорошо. Кто готов войти со мной? спросил Винсент. Он остановил взгляд на мне. И я кивнул. Готов, Рикс. Я тоже хотел бы пойти, Винс, сказал Минос. Я должен убедиться. Он не договорил, но мы все поняли, что имеет в виду восходящий. Хорошо. Тогда вперед.